Перва на листьях молодого деревца не было заметно никакого рисунка, но чудесное происхождение сделало его в некоторой степени предметом поклонения. Один монах построил себе по соседству с ним хижину и этим заложил начало большому и богатому монастырю. С тех пор прошло много лет. Цонг Хапа начал уже проводить свои реформы. Его мать давно не видела сына и, соскучившись, послала ему письмо, призывая вернуться на родину. Цонг был в это время в Центральном Тибете. В процессе мистической медитации ему стало ясно, что ехать вам до не нужно, и он ограничился письмом к матери. Вместе с письмом он передал посланцу две копии своего портрета, один для матери, другой для сестры. А также изображение Гьялва Сенге, обычно его именуют Жан-Пейон, его санскритское имя Манжусри, покровителя наук, ученых и красноречия. И несколько изображений Демчога, его наименование на санскрипте Самбара, божества тантрического пантеона. В тот момент, когда гонец передавал подарки семье великого реформатора, последний, применимый на расстоянии свою магическую силу, заставил божественное изображение появиться на листьях чудесного дерева. Писание, откуда я и почерпнула эти сведения, гласит, отпечатки были настолько совершенны, что даже самый искусный художник не сумел бы сделать лучше. Помимо изображений на листьях, на ветвях и коре, приступили другие отпечатки и шесть писаний, то есть шестисложная формула «Оммани падме хум». Вот это чудо и дало название монастырю «Кумбум», что означает «сто тысяч образов». В описании своего путешествия Юг и Габе утверждают, будто видели слова «Аом мани падме хум» на листьях и стволе дерева. Они утверждают, что на молодых листочках и под корой, там, где кору приподнимали, буквы проступали еще неотчетливо. Возникает вопрос, что за дерево видели эти путешественники? Согласно летописи, После чудесного появления изображений святых дерево закутали в кусок шелка, ризу, и затем построили вокруг него храм. Был ли этот храм возведен под открытым небом, то есть без крыши? Выражение «шортен», употребляемое в тексте, опровергает такое предположение, так как словом «шортен» обозначает «ковчег». закрытую гробницу со остроконечной крышей. Всякое растение, лишенное света и воздуха, должно погибнуть, а поскольку, как гласит летопись, Шортен был сооружен вокруг дерева в 16 веке, господа Юг и Габе могли в лучшем случае созерцать его жалкие остатки. Их описание свидетельствует, однако, что речь идет о дереве в период вегетации. В летописях упоминается также, что чудесное дерево оставалось неизменным зимой и летом, и количество его листьев было постоянным. С другой стороны, мы читаем также будто одно время внутри Шортена стали раздаваться странные звуки. Настоятель монастыря вошел в Шортен, сам вычистил пространство вокруг дерева, и обнаружив возле него небольшое количество жидкости, собрал ее и выпил. Вполне очевидно, здесь имеется в виду закрытое помещение, куда обычно нет доступа. Между тем, чудо сохранения листвы зимой дерево принадлежит к виду теряющему листья ранней осенью. Может относиться только к живому растению. Хотя оно должно было бы умереть. В этих противоречиях трудно разобраться.